371. Июль 9. -е. Мы живём в мире, где каждое явление двоистно. Многие явления протянуты во времени, как, например, жизнь человека. Молодость и старость её полюса. Радуясь удачам земным и делам житейским, непреложно и неумолимо обрекаем себя на печали при уявлении неизбежного полюса неудачи. Освободиться от власти печали можно, лишь овладев полюсом радости. Бесстрастно встречая явления жизни в их благополучном аспекте, утверждает человек власть свою над противоположным полюсом, а, следовательно, и над двойственностью явлений. Потому и называется мир человеческий миром Майи. Каждый цветок, который имеет шипы и колючки, Именно таковы есть цветы и плоды астральных чувств и эмоций. Можно видеть, как некоторые дети легко и быстро переходят от слёз к улыбке и наоборот. Это очень характерно и для младенчества, и для молодости духа. Некоторые северные народы обладают большой выдержкой и в значительной степени обуздали двойственность астрала. Южные же народы, наоборот, Ярую кипучесть острола уявляют. Это характерно для Европы. Все эмоции и чувства человека двойственны. Давая волю любому из них, вызываем к жизни и утверждаем их другой полюс. Всякое необузданное проявление чувств недопустимо. Ибо не человек владеет ими тогда, но чувства владеют человеком. Селён пояц в человеке. готовы проявляться по малейшему поводу, побуждаемые тенденциями астрала к проявлению. Глубокое и значительно спокойствие йога. Настрал обуздан и замолк. Внешний йог такой же, как все, но неиствый астрал, участие в поступках, чувствах и мыслях его уже не принимает. В этом тайна спокойствия мудрости. Серебряной уздой духа наложено на все чувства. Так равновесие духа уувляется в том, что ни успех, ни удача, ни явлениям противоположные, ни нужных, обисцельных движений в астральной оболочке не вызывают. Астрал постоянно стремится себя проявить, как угодно и в чём угодно, но ему обязательно надо яро на всё прозвучать. Двойственную природу горя и счастья людского мудрые люди постигли и нашли пути освобождения из замкнутого круга безысходности. Установив спокойствие духа в середины точки равновесия, приобретает человек власть над полюсами, я владею ими. Эту власть и силу духа может почувствовать каждый пришедший если увидит, что самое тревожное и беспокойное известие, им принесенное, не вызвало уявления и движения на полюсах. То есть астрал не реагировал на него ни так, ни эдак, ни как бы то ни было. И тогда человек, сохранивший это равновесие перед людьми, его не сохранившими, имеет великое преимущество. В этом сила вождя прирожденного, имеющего власть с действенного приказа. Каждый может малую свою превратить в силу, если сохран на равновесие. Если собственный астрал обуздан и подчинен, то и чужие астральные оболочки легко уже подчиняются победившей астрал воли. Через ступень овладения своими оболочками надо пройти, и чем скорее, тем лучше. Надо следить за тем, чтобы звучащая полюсность астрала тех, с кем приходится входить в соприкосновение, не затрагивала и не влазевала сознание ваше и не заставляла астрал ваш звучать в унисон. Иначе можно сделаться марионеткой чужих настроений и неуровновесий астральных. Мудрый знает свой путь, и на чужие ворота не заглядывается. обладание собой пошли владыка вода долбит камень постоянство устремления порождает возможность осуществления будет достигнуто всё если воля того хочет достаточно сильно